Глава 23. Фанеров в Воскутузова. Я быстро ополоснулся и пошёл к своим, которые зажигали вовсю и отмечали мою победу в четвертьфинале. Трофим поздравил и отметил, что я смотрелся на голову выше противника. Девушки чуть ли не хоровод вокруг меня водили. Да и Маруся с Настей и Данилой улыбались. Вот только Надя сидела с задумчивым лицом. «Чё такая серьезная? подсел я к ней. «Да так просто думаю сразу обо всём», — ответила она. «Ты не подумай, я правда рада за тебя. Это вообще удивительно. Глава рода в полуфинале универсиады. Один из сильнейших студентов в империи». «Но?» «Но Боря один дома. Хоть его и охраняют солдаты Кутузова, но мне неспокойно. Ещё я успела съездить по нескольким объектам дирижёра, В некоторых живёт какой-то криминальный люд. Местная жандармерия пообещала разобраться, но по-прежнему тишина. Боюсь, они просто забили. И всё? Что за пустяки? Ну, по правде говоря, нет. Когда мы летели, я немного перенервничала. Было дело. И там, на дирижабле, я познакомилась с одним молодым человеком. Ага. Мы тогда немного выпили и, в общем, обменялись номерами, и он пригласил меня на свидание. Отлично. «А что то такая грустная?» «Не знаю. А вдруг он подумает обо мне плохо?» «Тут уж я не могу тебе советы раздавать. Но если он пригласил на свидание, то ты ему понравилась, это точно». «А если он начнёт распускать руки?» «А ты возьми болванчика или посидона». Она задумалась, а потом прошла к столику, выпила с залпом бокал шампанского и вернулась ко мне. «Знаешь, Михаил, а я так и сделаю». Ее наивные сомнения натолкнули меня на давно забытые воспоминания из моей прошлой жизни, где я так же морозился, когда хотел пригласить свою уже бывшую девушку на свидание. Хотя в итоге нам запретили встречаться. По контракту с научным центром два исследователя не могли состоять в отношениях. Впрочем, у меня сейчас другая возлюбленная, а кто прошлое помянет. На этом мы решили найденную сердечную проблему. Минут пятнадцать я еще побыл с ними и вернулся в комнату отдыха. До следующего поединка оставалось двадцать минут, я погрузился с Лорой в медитацию. Комната отдыха Евгения Фанерова «Какой прекрасный день!» — напевал Фанеров себе под нос, лежа на полу и подравнивая ногти на пальцах. Он не знал, кого из богов благодарить за то, что они дали ему шанс оказаться с Марией на одной арене. Надо бы выглядеть подобающе. Он уже заказал дорогой классический костюм, шитый известным модельером и привезенный прямо из столицы. Дорогие духи стояли на полочке. Конечно, он знал, какой аромат любит его прекрасная Маша. Все для нее. А может, подарить ей букет в честь поединка в полуфинале? Или слишком вычурно?» Фанеров встряхнул головой. «Нет, цветы будут в самый раз. Главное, чтобы не как в том году, когда многие накинулись на Марию, подозревая в подтасовке. Рады, Пусть только попробуют! Каждого найду!» Пробубнил он и откусил пол ногтя, который равнял вот уже битый час. Кровь тут же брызнула во все стороны, но парень не обратил на это внимания. Только облезал палец и быстро залечил рану магии. До поединка оставалось совсем немного, а Евгений нервничал. В голову начали закрадываться разные мысли. «А вдруг она будет против? А не обидится ли она?» В прошлый раз Маша на него месяц сдулась и игнорировала, словно он был пустым местом. «Нет!» — твердо кивнул он. «В этот раз он сделает все правильно». Выйдет в костюме весь такой красивый, подарит цветы и проход в финал. Не может же он сражаться с девушкой, которая обязана жизнью. «Надо голову помыть!» — вспомнил он и одним движением встал на ноги. Вот только его попытка провалилась, когда к нему постучались. Скорее всего, пришел портной с костюмом. Он открыл дверь и чуть в обморок не упал. На пороге стояла самая красивая девушка в мире. Мечта всей жизни. «Кутузова Мария!» «Привет, Женя!» В голове взорвались фейерверки. Дыхание участилось. Руки задрожали. «М -м -м -м «Мария!» — опешил Женя, но быстро спохватился и отошел в сторону. «Проходи, пожалуйста!» Девушка прошла в комнату. Бросив взгляд на стол, она заметила нетронутую еду. «Ты не ел?» «Нет, не хочется!» «Все же поешь! Это придаст сил!» «Могу предложить чай!» «Может, кофе? У меня есть сок, и я принёс твои любимые конфеты». Он подбежал к шкафчику и достал коробку со сладостями. Мария слегка улыбнулась такой расторопности и села в кресло. Вот они, мимолётные секунды счастья, когда Евгений испытывал настоящее блаженство. «Сядь, пожалуйста», — бежливо отказалась она. «Надо поговорить». Через секунду Фанеров сидел напротив и нервничал. А вдруг она узнала о том, что именно он не успел спасти Леонида во время прорыва, и тот попал в лазарет? Или то, что он подсовывал ей любовные письма в почтовый ящик? «Женя, я знаю, что ты хочешь сделать, как в прошлом году». «Что? Нет, конечно, нет!» — воскликнул парень и покраснел. «Я бы никогда...» «Никогда не опозорил бы меня?» «Знай же, что мне не нравятся парни, которые считают девушек изначально слабыми и поддаются». Неважно. «Симпатия — это или чувство справедливости? Или чего еще что-то? Знаешь, какие мне нравятся парни?» Ответ на этот вопрос Евгений искал очень давно. Даже когда Маша начала встречаться с Кузнецовым, Фанеров потратил много времени, анализируя, что он делает не так, почему она постоянно отвергает его. «Мой человек никогда не будет сражаться в полсилы», — продолжала Маша, — «даже против своей любимой» потому что мужчина уважает меня как человека, как личность, как девушку и как воина. А ты прошлогодним поступком пренебрёг мной, и я не могла простить тебя». «Маша, прости, я не хотел, прости. Как мне загладить вину? Я сделаю всё, что захочешь. Хмыляю, не отворачивайся от меня». Он упал на колени и пополз к ней. «Стоп, сядь!» — рявкнула она, и Фанеров быстро вернулся обратно на место. Ей стало его немного жаль. Всё же во влюблённости нет ничего плохого, пока она не переходит в маниакальную стадию. Но спектакль надо доиграть до конца. «Извини», Извини" — опустил он глаза. «Что мне сделать?» «Я хочу, чтобы ты сражался в полную силу», — твёрдо сказала Маша. «Нет», — воскликнул Фанеров. «Я не смогу поднять на тебя руку. А вдруг я раню тебя? Женя, не оскорбляй меня. Твоё неуважение к моей силе и навыкам ранит куда сильнее обещай Маша, я не могу. — Если покажешь мне всё, на что ты способен, возможно, мы станем друзьями. И она подняла палец в ответ на его попытку вмешаться. — Но не более. Обещаешь? Впервые он испытывал подобное чувство. Противоречие. Раньше ему казалось, что всегда есть выбор. Но тут его не было. Фанеров боялся, что если она увидит его полную мощь, то обязательно пострадает и довольно сильно. Но если нет, то она навсегда отвернётся от него. Он не хотел ни того, ни другого. «Поверь, если ты покажешь мне все, на что способен, я буду уважать тебя в несколько раз сильнее и уж точно не буду обижаться». «Обещаю». Мария похлопала его по плечу и пошла на выход. «Ты хороший парень, Женя». «Просто не делай глупостей, ладно?» сказала она напоследок и открыла дверь. В коридоре стоял мужчина с чехлом для одежды. «Ой, прошу прощения, я к господину Фанерову». «Да, проходите». Мария вышла из комнаты и направилась к себе. Я покинул свою комнату заранее, чтобы пожелать Маше удачи. Она была готова и собрана. Проверила оружие и доспехи. Я обнял ее и поцеловал в щеку. Знаю, в такие ответственные моменты лучше лишний раз не сбивать настрой. Но все же ее противником был Фанеров. Парень хоть и сильный, но вряд ли он будет сражаться с ней. Возможно, сделает вид, что дерется, и все равно сдастся. «Где Фанеров?» — недовольно спросил Белозеров, выискивая его в коридоре. «Скоро выход на арену». «Он будет», — твердо сказала Маша. От меня не ускользнула ее нервозность. «Сделала, как я советовал», — попытался приободрить ее. Маша только кивнула. Тут и появился второй участник поединка. На нем был очень стильный и явно дорогой костюм «тройка». В руке он нес меч. Вот только вид какой-то растерянный и жалкий. Глаза красные и опухшие, как будто Фанеров рыдал несколько часов кряду «А парень тоже переживает», — подметила Лора. Ведь такой словно уже проиграл. «Панеров Евгений, с вами всё в порядке?» — спросил Белозёров. «Да, я готов», — пробубнил он, не отрывая глаз от пола. Маша подошла к нему и без каких-либо церемоний влепила пощёчину. Я и Белозёров смотрели на это с выпученными глазами. «Женя, ты обещал!» — недовольно сказала она. «Почему мне приходится возиться с тобой вместо подготовки к бою?» «Вот уж дела», — хихикнула Лора. Она его сломала. Все же послушала меня. Тихонько улыбнувшись, ответил я. Так, участники, проходим, крикнул Белозеров. Миша Кузнецов, пожалуйста, вернись к себе в комнату. Мой совет заключался в том, чтобы заставить Фанерова сражаться. Все же Маша хотела посмотреть его навыки в реальном бою. А мы с Лорой разработали систему поведения, которую я и пересказал Маше. Клин-Клином ошибают. И, судя по его подавленному состоянию, Кутузову удалось растормошить его. «А теперь самое интересное!» — хихикнула Лора, появившись рядом на диване. «Вип-ложа!» «А я говорил, что эта троица пройдёт!» — довольно воскликнул звездочёт. «Да тут вроде бы все не сомневались ни в Фанерове, ни в Кутузовой, ни в Кузнецове!» — развёл руками директор. «Детишки!» «Это всё очень интересно, но у нас ещё финал». Екатерина расслабилась и спокойно скинула каблуки. Официанта они заблаговременно выставили за дверь, чтобы в дальнейшем не было никаких толков. Перерыв, Екатерина созвонилась с отцом, рассказала ему последние новости. В ответ царь передал привет горькому и звездочёту и последний буквально засиял. «Не каждый день тебе приходят приветы от царя». Сейчас они ожидали следующий бой. С одной стороны, интересно посмотреть, ведь одни сражения не похожи на другие, но исход очевиден процентов на девяносто. Однако десять процентов будоражили всех троих. «Мужчины! Начинается! Они выходят!» — позвала Горького из звездочета царевна. Сражались Евгений Фанеров и Мария Кутузова. Толпа доброжелательно приняла обоих все же оба бойца выступали крайне достойно. Что Мария, которая показывала запредельное владение оружием, что Фанеров, разящий врагов сумасшедшей силой и великолепной техникой. Многие помнили, что было в прошлом году, и пытались подколоть новеньких, предлагая сделать ставки. «Ну начнем — начнем, — потер усы, немного захмелевший директор. — Ставлю на Кутузову. — Поддерживаю. — воскликнул не менее пьяный звездочёт. Вот только Екатерина пока молчала и пристально следила за бойцами, которые выходили на арену. — Фанеров, ставлю на него! — повернулась она к обоим. На лице красовалась очаровательная улыбка. — А вы любите рисковать, ваше высочество? — заметил замдиректора. — Ставки сделаны, ставок больше нет! — хлопнул в ладоши Горький, окатив всех лёгкой волной энергии. Оба соперника приготовились, и бой начался. В помещении находился телевизор с трансляцией. Звездочет добавил громкости, чтобы слышать комментатора. «Мария Кутузова, дочка генерала Сергея Кутузова, делает первый выпад. Ее соперник Фанеров Евгений пока только блокирует и уворачивается от атак, иногда делая довольно слабые попытки бить в ответ. Все же мастерство дочери генерала...» на куда более высоком уровне. Даже опытному магу будет сложно выстоять против неё. Но что это? Мария просто отходит и ждёт, когда её соперник начнёт нападать. Удивительно, насколько же она уверена в себе. Вот оно. Фанеров начинает слабые попытки нанести хоть один удар, но всё впустую. Видно, что для Марии это просто лёгкая забава. Эх... «Я так понимаю, поздно менять ставку», — грустно вздохнул Горький. «Конечно», — хихикнула царевна. «Помните, ставки сделаны. Ставок больше нет». Еще десять минут они наблюдали за однобоким поединком, пока Кутузова не принялась кричать на Евгения. «Он что, плачет?» — подняла бровь Екатерина, наклонившись к стеклу ложе. «Удивительно! Фанеров, осознав слабость и безвыходность, разревелся. Как же так?» «Постойте, что происходит? Наш Плакса перешел в агрессивное наступление. Что?» «Что творится, дорогие зрители? Евгений Фанеров отбивает каждую атаку Кутузовой. Все удары один за другим. И он продолжает рыдать в голос!» Тут уже и звездочет с Горьким наклонились к стеклу. Во время очередной атаки Фанеров буквально рассёк арену на две части. Такой силой был удар. Теперь оба противника поменялись местами. Мария пыталась нанести хоть один удар, но Евгений только увеличивал темп. В какой-то момент его атаки просто невозможно было разглядеть, и Марии пришлось перейти в глухую оборону. Ещё через несколько минут Евгений сделал простую подсечку, выбил оружие из рук Марии и быстрым движением вырубил Кутузову рукояти меча. Ха, я же говорила наконец то ставочка зашла хмыкнула царевна и вытянула руки в которой тут же и легло по рублю стандартные ставки которые они делали уже много раз и эти выигранные два рубля куда ценнее миллионов азарт и никакой корысти. удивительно в шоке произнес звездоччет я думал что он не победит даже при том что евгений будет сражаться в полную силу все же кутузова «Да, Евгений довольно экстравагантный молодой человек», — согласился Горький. «Ну да, результатом я удивлен». Только Екатерина знала истину. Ведь она видела досье и была в курсе, что с Фанеровым произошло лет десять назад. Любопытно, насколько он стал сильнее. Она и подумать не могла, что он сможет настолько вырасти. Все же Маша проиграла, сражаясь в полную силу. Хотя, если бы они бились, используя магию, исход был бы куда непредсказуемее. Но, судя по тотальному подавлению Фанерова, ничего не изменилось бы. Он с самого начала осознавал свою силу, поэтому ревел, как девчонка, не желая причинить вред любви всей жизни. Комната отдыха Барона Кузнецова. Такого исхода я не ожидал. Всё же в план не входило поражение Маши. Хотел просто обеспечить ей достойный поединок. Я наблюдал, как объявляли победителя, и как Евгений быстро подскочил к Марии и, рыдая, подхватил её на руки. Хоть она уже очнулась и просила поставить её на землю, Евгений спустил её с арены и только там отпустил. Я стоял в коридоре. Мозг понимал, что это честный поединок, но всё же почему мне так обидно? «Маша, пожалуйста, прости, я честно!» — продолжал твердить Фанмеров размазывая слёзы по красному лицу. «Женя, ты молодец!» — потирая ушибленное место, сказала Маша. «Наконец ты показал свою силу. Я тобой горжусь. Пожалуйста, прекрати рыдать!» Она улыбнулась. «Я честно не хотел!» И продолжал он хныкать и пускать сопли на дорогой пиджак. «Хватит реветь, рявкнула Маша. Тот резко прекратил, вытер сопли и встал по стойке смирно. «Молодец!» Погладила она его по голове, как щенка. «А теперь иди и готовься к финалу». Когда он ушёл, Кутузова повернулась ко мне. «Я была ужасна», — утвердительно сказала она и сама пустила слезу. Первый раз увидел, как Маша плачет, и даже немного растерялся. «Идиот, обними её», — зашипела Лора и кольнула меня энергией в щёку. Я быстро схватил Машу, и мы пошли ко мне в комнату. И тут она дала волю эмоциям и разрыдалась в голос, уткнувшись мне в плечо. «Я честно хотела победить!» — сквозь слезы произнесла она. «Я так старалась!» «Я знаю, дорогая, знаю. Ты все сделала правильно, ты молодец. У тебя был достойный соперник». Она отстранилась от меня. «Он очень силен, Миша, очень!» «Знаю, но и я не слабак», — подмигнул я и поцеловал ее в щеку. «Ты же подождешь меня?» Я взял свою волшебную палочку и пошёл на выход. «Жди меня, моя принцесса!» — воскликнул я и по-дурацки отправил ей воздушный поцелуй. Сначала овчинников, потом фанеров. Позер! вытирая слёзы, улыбнулась Маша.